Глава шестая. Лилит. Наверняка вы ожидаете найти здесь описание плохих погодных условий. В лайнер, на борту которого летел Гауки, попала молния, а может даже две, заглох двигатель или отказала электроника — и самолёт вынуждены были экстренно сажать в ручном режиме в аэропорту Бреста в условиях полного отсутствия связи с диспетчерами на земле. Что при заходе на посадку самолёт отчаянно трясло, иосип Фёдорович, побледнев, изо всех сил вцепился в подлокотники. Возможно, вы даже рассчитываете, что в последние минуты перед глазами главного героя пронесётся вся его нелепая пустая жизнь, и смерть покажется ему неизбежным и даже естественным разрешением проблемы его бесплодной суетности. А потом сознание покинет его, и он погрузится в вязкую, безмятежную тьму, а «Боинг» начнет быстро терять высоту. Очевидцы с Земли заметят у лайнера «Крен влево», Крен быстро начнёт увеличиваться, на высоте 300 метров он станет почти вертикальным, после чего лайнер вздёрнет нос и рухнет, вращаясь вокруг своей оси. Ваши ожидания бесспорно, вполне оправданы, принимая во внимание развитие сюжета. Но я вынужден, друзья мои, вас разочаровать. Ничего такого здесь не будет». будет довольно девчоночье отступление, обращённое прежде всего к чувствам, нежели к ищущему логике разуму. Гауки после взлёта уснул. Во сне явилась ему длинноволосая, крылатая, чёрная дивалица и соблазняла его. Руки её были легки, как хлопок, а губы — Сладкий, как все сладости мира. Ты — говно, Ося. Дива-лица могла принять любое обличие, однако всегда приходила в облике Сони Мешковой. Разумеется, в лучшей её ипостаси. Я знаю. В любой истории пренепременно должна быть женщина. Без женщины это не история, а скоплённый нарратив, слово-то какое, лишённый основной проблемы. Лилит Мешкова была не просто женщиной. Она была наваждением. Однажды, испив из её рук вина, Гауки беспрекословно следовал за ней в своих снах. Порой он попусту ждал её на железнодорожных вокзалах, Иногда бежал за нею в карнавальной шумной толпе или выискивал в хитросплетениях лестничных клеток, залов и анфилад. Мне кажется, я понял, что мне мешает. Ты сам? Стремление всё довести до идеала, который я сам себе придумал и который на самом деле никому не нужен. Перфекционизм по своей природе ущербен. Настоящей гениальности подобает быть неполноценной. Ей просто необходимо иметь какой-нибудь безобразный дефект. Однажды ему приснилось, что он проснулся в пять утра. Был ноябрь. Кладбище открывали для посетителей лишь в первой половине дня. Они договорились встретиться у могилы Дэниела Хьюма. На метро он добрался до Герд-Остерлиц, и оттуда поездом Рер ехал ещё минут двадцать до Сент-Женевьев-де-Буа. На привокзальной площади пересел 104 автобус и, проехав город, сошёл у бассейна, а оттуда уже пешком отправился к кладбищу. Он искал левитирующий мраморный саркофаг медиума. Прошлой зимой тот улетел, и его нашли лишь спустя две недели в трехстах километрах, застрявшим в кроне Платана. Саркофаг вернули на место и прикрепили к постаменту четырьмя витыми металлическими тросами. С того времени он висел в воздухе почти неподвижно, привлекая к себе многочисленных приезжих бездельников. Осип Фёдорович несколько раз впустую обошёл Некрополь аллею за аллеей, крутя головой по сторонам. Саркофаг будто прятался от него. Устав, он присел на скамейку, достал из кармана платок и выплюнул в него два больших, здоровых зуба. И проснулся. Вот и теперь, во сне, Гауки услышал за спиной её лёгкие, торопливые шаги. Он обернулся, но позади уже никого не было. И тогда Осип Фёдорович, как обычно, побежал, и блудным порывом. Он знал, что если не сегодня, то когда-нибудь потом он непременно её догонит или найдёт». И тогда Лилит предстанет пред ним в своем истинном, пламенеющем обличии, и с присущей ей звериной свирепостью столкнет его в самое жерло преисподней. Но знание этого никогда Гауки не останавливало. Там был безлюдный, извилистый проход между двух глухих стен с редкими... продолговатыми оконцами ванных комнат. Гауки старался держаться прямо, делая быстрый глубокий вдох на два шага и выдох на три, пытался не сбиваться с ритма и не сбавлять набранный темп. Останавливаться было нельзя, её шаги становились всё тише, а проход всё уже. Под конец пространства едва хватало, чтобы кое-как пробираться боком. Лас стал походить на тесную расщелину, увенчанную узкой полоской неба. Когда впереди, наконец, послышался многоголосый гомон улицы, и уже казалось, что всё страшное осталось позади, в проходе появилась бородатая собачонка, брюссельский грифон, и преградила путь. Возвращаться было глупо, да и далеко. Осип Фёдорович собрался превентивно пнуть пучеглазую сучку, почему-то он решил, что это именно она, но та, видимо, догадавшись о его низких намерениях, поспешно ретировалась. Радость от одержанной победы оказалась недолгой. Не успел Осип Фёдорович протиснуться и на метр, как мерзкая псина вернулась, и в этот раз уже не одна. Шавку сопровождали два исполинских седых пса — дерхаунда. Псы, сдыбив грязную шерсть на загривках, опустили к земле вытянутые морды, оскалились и глухо зарычали. «Предупреждают, значит», — догадался Гауки. «Ну что ж, ваша взяла». Он, медленно, не делая резких движений, подпятился и тут же застрял зажатый меж стен. Приснившиеся собаки не сулили ничего доброго. В некотором роде они оберегали от опрометчивых поступков, которые предстояло совершить в обозримом будущем. Но, с другой стороны, согласно большому соннику Миллера с комментариями и дополнениями «Рушеля Блаво», предвещали неприятности и болезни. Забегая наперёд, скажу, оба эти утверждения оказались правильными. Можно смело предположить, что, по сути, это аверс и реверс одной медали, которые невозможно увидеть одновременно. Собственно, дело было не в псах, конечно, это очевидно. Причина всего этого настолько тривиальна. Что о ней как-то даже неловко упоминать, не хочу, чтобы вы, мои дорогие друзья, сочли, будто я держу вас за глупцов. Поэтому проговорю это исключительно только для себя, поскольку это важно. Хотя кого я обманываю, это абсолютно неважно. Проснувшись, Осип Федорович еще какое-то время пытался удержать сновидение, даже не сновидение. а то, что от него осталось — туманный инверсионный след, который вскоре развеялся, оставив горький привкус чего-то очень значимого и навсегда утерянного. «Дамы и господа, пристегните ремни безопасности, мы начинаем снижение. Пожалуйста, убедитесь, что откидные столики убраны, а спинки кресел приведены в вертикальное положение». Расчётное время прибытия в Международный аэропорт Львов имени короля Даниила Галицкого — 15 часов по местному времени. Гауки утер бумажной салфеткой с бороды слюну и взглянул на часы. До посадки оставалось 20 минут.